Сигнальные буи, понял он. И их сбросили для того, чтобы обозначить место катастрофы, где следует искать тела. Надо было не ждать, а сразу же разбудить меня, — пробормотал он. Жоржев взглянул на судового врача, который вдруг стал проявлять повышенный интерес к происходящему, и навлечь на себя гнев Лизы. Я бы скорее согласился очутиться в пасти большой белой акулы. Кроме того, Чарли связался с командующим спасательной операции всего час назад. Увидев, как брови джек удивленно ползли вверх, Джордж поспешно добавил, «С вице-адмиралом береговой охраны Он прибыл сюда из Сан-Диего ночью. Судя по тому, что рассказал Чарли, не слишком-то дружелюбный тип. Какой помощи они от нас ожидают!» «Нам велено ждать, пока они не запеленгуют сигнал от черных ящиков борта номер один и утвердят детальный план спасательной операции». Но, похоже, Национальный совет по безопасности на транспорте больше всего интересует наш Наутилус. Адмирал Хьюстон вспомнил Джек о своем бывшем командире по службе ВМС. Ведь именно он вызвал нас сюда. сам он здесь. Его ожидают завтра. Почему так поздно? Полагаю, из-за того, что гигантские шестерни американской военной машины крутятся медленнее, чем нужно. Он прибудет на Гибралтаре. А это все... Джордж ткнул черенком трубки в сторону суетящихся на море кораблей. — Туфта! Симуляция активности! Настоящими поисковыми работами здесь и не пахнет. — Гибралтар! — пробормотал Джек. — Ты ведь катался на этой посудине? Джек кивнул. Он прослужил на борту Гибралтара семь лет. Это был самый большой вертолетоносец военного флота США, который уступал по размерам лишь гигантским авианосцам. Ибралтар входил в состав печально известной десантной группировки «Морские аллигаторы», совмещавшей ударную мощь морской пехоты со скоростью и мобильностью военно-морских сил. «Гляди!» — окликнул его Роберт. Слева по борту, рядом с буями, на воде, качаясь какие-то обломки. Еще несколько секунд назад их там не было. Джек прищурился. «Дайте мне бинокль». Роберт отошел и вскоре вернулся с биноклем Минолта. Джек поднес окуляры к глазам, отрегулировал фокус и увидел то, что привлекло их внимание. На воде покачивалась спинка смолетного кресла. На красной ткани отчетливо виднелась синяя эмблема президента Соединенных Штатов. Внезапно накатившая волна перевернула кресло, мелькнула бледная человеческая плоть, безвольно свисающие рука, в глазах у Джека потемнело. — Ну что? — нетерпеливо спросил Роберт. — Это обломок? Жек не смог ответить. Он вспомнил, как двенадцать лет назад, после катастрофы Атлантиса, сам кувыркался в воздухе. Повези ему чуть меньше, так он мог бы выглядеть точно так же. Лиза беспокойно прикоснулась к его плечу. — Что с тобой, джек дрожащий и побледневший он опустил бинокль. — Не надо нам было сюда приходить. Проговорил он, ничего хорошего из этого не выйдет. Глава четвертая. Заговор. 25 июля. 21 час 34 минуты. Овальный кабинет Белого дома. Вашингтон. Округ Колумбия. Дэвид Спянглер ожидал с дверьми овального кабинета. Несмотря на поздний час, все вокруг бурлило. По коридорам Белого дома носились секретари, курьеры и прочая мелкая сошка. Такая же суматоха царила не только на Пенсильвании Авеню, а повсюду в границах Белтвей, кольцевой автомагистрали, опоясывающей Вашингтон. Журналистов в дело созывали на пресс-конференции. На Капитолийском холме происходило экстренное заседание обеих палат Конгресса а в перерывах сенаторы и члены палаты представителей вступали друг с другом в ожесточенные перепалки. И весь этот ад происходил из-за исчезновения одного единственного человека, президента Бишопа. Это же событие заставило сегодня утром прилететь из Турции самого Дэвида. Он вместе со своими оперативниками в спешном порядке и без объяснения причин был отозван с заданий, которые они выполняли на границе с Ираком. «Конфи, сэр!» Окликнув на его плоскогруда и девица с подносом, заставленным чашками, он отрицательно мотнул головой. Сидя в кожаном кресле, Дэвид продолжал рассматривать помещение, не двигаясь, лишь незаметно поводя глазами из стороны в сторону, но не упуская ни единой детали. Приглушенного шепота, недосказанной шутки, легкого аромата духов, он сделал глубокий вдох. В воздухе пахло новыми возможностями.